Встреча с верховными иерархами и просими кандидатам из которых ему предстояло выбрать наместника, Кайдед отложил на следующий день и остаток вечера просто бродил по дворцу. Смотрел, слушал, ловил случайные отрывки чужих воспоминаний, пытался понять, что происходит здесь сейчас и как жили здесь люди раньше, до того, как в этом мрачном строгом кабинете обосновался Харган. По коридорам забегали бравые подчиненные Хашепа. а прочие помещения заполнили местные отбросы всех сортов и категорий. Вслед за ним, почтительно вставая на два шага, таскалось трое сопровождающих – два солдата для охраны и пожилой слуга. Кайдену приходилось постоянно напоминать себе, что здесь даже последний уборщик работает за плату, чтобы в забывчивости не обозвать беднягу рабом. Двух глазастых харзи ему навязали на всякий случай, чтобы вдруг чего не случилось – И единственное, что можно было с этим поделать, выбрать ребят посообразительнее. Местного он попросил сам, причём именно старого, который работал здесь давно и хранил в себе долгие годы полезных воспоминаний. Почтенный Арды искренне не доумевал, зачем странный господин таскает его за собой, если всё равно ничего не спрашивает. Но многолетняя придворная вылочка не позволяла беспокоить господ вопросами и вообще раскрывать рот, пока не спросят. Кайдена же было проще выуживать нужные сведения прямиком из его воспоминаний, чем разговаривать с слух. А объяснять это не хотелось, чтобы не шокировать провожатого. Когда люди знают, что кто-то копается в их памяти, у них в голове начинается такое беспорядочное движение мыслей, что отыскать нужную картинку становится вдвое труднее. Воспоминания старого слуги были несколько односторонни, что впрочем ничуть не удивило Кайдена. Профессия накладывает отпечаток на каждого. И если человек всю жизнь подавал и приносил, он без сомнений видел мир сквозь призму своей работы. Но даже из его пропитанных почтением воспоминаний можно было легко сложить картину прежней жизни этого огромного роскошного дворца. И как ней было неприятно признавать, жизнь эта при всех ее мелких ежедневных проблемах была счастливой и радостной. Пока в нее не пришли верные слуги повелителя. Еще те, старые, из первой экспедиции – После чего жизнь резко разделилась на до и после. Исчезли из высоких залов и бесчисленных комнат старый король и двое его красавцев-сыновей, шумные, весёлые, огромные и удивительно похожие друг на дружку. Пропали молчаливые женщины дивной красотой и шустрый всё время хохочущий малыш. Только мрачный хмурый зануда с недовольной миной сновал по утихшим, а мертвевшим коридорам, и заплаканный мальчик с торчащими ушами неприкаянно бродил по углам. «Как же они должны нас ненавидеть?» – невольно подумал Кайден, вспоминая, как вел себя этот уже выросший мальчишка при каждой их встрече. «Неудивительно, что оба выживших братца мечтают меня прикончить так же страстно, как я мечтал скормить червям их мерзавца-кузена. И всем нам, в общем, есть за что». Чуть позже к его мрачным мыслям прибавилось горькое осознание того, что халторщиком его обозвали совершенно справедливо – Действительно, торопился, не порылся как следует в памяти приговоренного, когда искал образ его любимой жены. Наскоро взглянул на свадьбу, ну а что может быть удобнее? И на последнее прощание перед отъездом. В первый раз она была счастливой невестой в роскошном платье. Во второй – печальной усталой женщиной, которая со дня на день должна родить. А вот если бы не торопился да пристал воспоминания подробнее и тщательнее, не сделал бы той фантастической глупости, на которую впоследствии попался». Этот недоятый на крокодилами псевдоутопленник тол угодно, но не дурак. И, конечно же, он заметил, что поведение его жены смоделировано неправильно и противоречит характеру. Он-то хорошо её знал. Он-то видел её не только в день свадьбы и за пару дней до родов. Он знал и этот бешалостный холодный взгляд, и стальной командирский голос, и при каких обстоятельствах супруга потеряла глаз, и чем занималась до замужества. А торопливому халтурщику Мэтру Кайдену остается только радоваться, что к скорбящим кузенам призрака не присоединились еще и безутешная вдова. Женщины часто позволяют эмоциям брать верх над рассудком, а попасться под горячую руку воинственной королеве, которая отрубила голову дракону, вряд ли кому захочется. Так, мысленно укоряя себя за непрофессионализм и небрежность в работе, Кайден забрел в какой-то дальний закоулок и наугад толкнул первую попавшуюся дверь. То, что он увидел, просило его настолько, что он невольно произнёс вслух: "А это ещё что такое?" "Его королевского величества личная коллекция", отрепортировал слуга, обрадовавшись, что его наконец-то хоть о чём-то спросили. Грабы, ошеломлённо тошнилкал Дем, вспоминая странный диалог на болоте и только сейчас постигая его суть. "Это не просто грабы", торжественно пояснил Арти. "Это его величества личные грабы". В начале этой коллекции было положено Нет, нет, постойте, вспоходился Кайден. Не надо рассказывать, я так посмотрю. Чтобы не успевать старика остолку, он сделал вид, будто колдует над экспонатом, а сам привычно потянул за ниточку памяти. Хотя все познания слуги касательно хозяйского увлечения происходили в основном из нескольких доверительных бесед с плотником и кухаркой, сотни здорового увлечения его величества ухватить удалось. польбавшись на последок на весёленькое жёлтое чудо с перископом и поведившись своеобразному чувству юмора его обладателя, Кайден прикрыл дверь и двинулся обратно. Интересно, понял ли хоть кто-нибудь, включая самого коллекционера, истинное значение столь странного подарка к годовщине свадьбы? Врач Чань, конечно же, ничего не понял, а вот сам полупокойник в принципе мог, если хоть кто-то знал о магии, примет и ритуалов. А может и нет. Откуда ему знать такие вещи? А вот мэтр Кайден кое-что в упомянутом предмете смыслил и со странной смесью сожаления, огорчения и почему-то облегчения понимал, что загадочные гномы своим щедрым подарком здорово ему подгадили. Вспомнив, что так и не выяснил, кто такие эти самые гномы, о которых не раз упоминали пришельцы, он попробовал выяснить это привычным путем, но на этот раз результат получился не особо внятным. Дворцовый прислужник с гномами почти не сталкивался – и имела о них лишь общее представление, которое вполне могло быть набором штампов и предрассудков. Когда огромные местные часы пробили восемь раз, сопровождающие вдруг как по команде остановились. В чем дело, поинтересовался Кайден. О вещах, происходящих в настоящем времени, проще было спросить, чем снимать самый тонкий верхний слой с памяти. К тому же он уже довольно-таки устал копаться в чужих воспоминаниях. А ему завтра работать с кандидатами, которых наверняка окажется еще больше, чем сегодня припёрлся к повелителю, поэтому лучше не притруждаться. «Ужин, сударь!» – с достоинством провозгласил слугам. «Здесь ужинают по часам?» Обычно ужин подавался в то время, когда это было угодно его величеству. Покойный господин-наместник тоже придерживался этого правила, и его преемник тоже. Сегодня постенный господин первосвященник распорядился накрыть восемь в королевской столовой на две персоны. То есть этот хитрый змей решил приватно со мной побеседовать. Обозлился Кайден, хотя прекрасно слышал, что я назначил все встречи на завтра. Не могу о том судить. Да понятное дело, отозвался сзади пожилой солдат. Сейчас он вас охмурять будет, чтобы его в наместники назначили. Эти местные первосвященники те еще глисты, только и мыслят, как бы влезть повыше. Кайден даже встрепенулся от неожиданности, услышав за спиной знакомый с детства Харзи. Нервы в последнее время никуда не годятся. Ты что, понял, о чем мы говорим? Так мы тут уже давно, а местная речь не такая уж сложная. Многие из наших, кто поспособнее, уже кое-что понимают. Вы с этим первосвященником поосторожнее, того и гляди, отравят еще хорошее. Как прав Жарьев наместника отравил. Но положим, меня он не отравит. А кто их знает, что у них на уме? Я знаю, оборвал разговорщего солдата Кайден. Или ты не помнишь, кто я такой? Я помню, что вы первый маг-повелитель, а большего нам знать не положено. Оно и видно, а то бы не задавал глупых вопросов. Итак, отравит он меня не отравит, но общаться с этим господином у меня нет желания. Он кому-то из вас просил меня пригласить. Оба охранника дружно отчитали, что нет. Каден повторил вопрос уже для прожатого. Нет, до ла Жарди. Он кого-нибудь пришлёт за вами персонально. Тогда что мы можем сделать, чтобы он меня не нашёл? Господин посланник не будет ушенниц, встревожился старик. Кайден хотел было подтвердить, что в такой компании ему и ужина никакого не захочется, но вовремя понял, что есть все-таки хочет. Тем более, что с обедом сегодня не получилось. Заработал, все, увлекся. Думал сразу после визита наместника домой уйти и пораньше поужинать. Словом, пакостный день получился, и уж который подряд. От ужина я бы не отказался, но не в компании первосвященника, ни где-нибудь в таком укромном месте, где он меня не потревожит. Есть варианты. Так пойдёмте на кухню, обрадовался солдат, мило нас всех с радостью покормит. На кухню для прислуги, похоже было, что с бедным придворным сейчас приключится инфаркт. А там что, плохо кормят? Да вы что? Я отродясь так не едал, как там кормят, опять вмешался общительный рядовой. Здесь еда для прислуги лучше, чем у нас в озясах старейшины питаются. Тогда пойдёмте, Арди, вы тоже идите с нами. Вы ведь должны меня сопровождать? Вот и сопровождайте. По пути Кайден всё же не удержался и пробежался по памяти охранников, чтобы точнее представить себе, насколько можно им доверять. Придавой Аман вступил в армию повелителя ещё во время завоевания Чегина, в надежде на лучшую жизнь для семьи. Сам Тон -то со своей первой степенью мог бы рассчитывать на местечко за стеной какого-нибудь оазиса, но и влысну, четвёртая степень и ребёнка вторая, не подпустили бы туда и близко. С тех пор бедняга успел разобраться, с чем связался, и сто раз пожалеть, что не остался в Чигинских болотах, но отставка по собственному желанию в войсках повелителя не была предусмотрена. Что до рядового Тхима, то он родился и вырос уже при новых порядках, и другой жизни просто не знал. Лично повелитель был для него чем-то из области сказок, а вот немшаста парень ненавидел с такой нечеловеческой силой, что причину можно было и не искать. Увы... Вот такого подарка природы, как красивая мордашка, есть и обратная сторона. В целом, обычные люди, а по сравнению с большинством повелительских головорезов, ещё и исключительно приличные. Еда для прислуги и впрям превсходила все ожидания. Необъятная кухарка, на которой пожилой полеглот вздырал за богогарейной нежностью, была мастерицей своего дела. Да и компания на чёрной кухне подобралась куда более приятная, чем в королевской столовой. Поначалу сопровождающие немного рабели, но потом осмелели и даже решили осторожно поинтересоваться у первого мага, как там дела на родине и что нового оттуда слышно. Да ничего особенного, неохотно ответил Кайден, которому было ужасно неприятно врать. Повелитель был куда-то по таким важным и тайным делам, что даже мне того знать не следует, а вместо себя оставил ним шаста. Можете себе представить, как у нас там сейчас весело. Аман сочувственно ахнул. Тима перекосила. А Танхер продал партию рабов каким-то солидным торговцам. Продолжал Кайден, торопясь уйти от больного вопроса. А они по дороге взбунтовались, захватили грузовик и сбежали. А кто в охране был? встревожился Аман. Да охрана была покупателей, и машина тоже. И не нашли. Нет, так и пропали с концами. Самое смешное, Танхер по ошибке сунул в эту партию Один особо ценный экземпляр из крольчатника, которого повелитель приказал стеречь и хранить. Можете вообразить себе, как он теперь бегает. Солдаты ещё более сочувственно подцокали языками, покачали головами, поахали, а потом Юнит Хим, запинаясь на каждом слове и пугливо поводя глазами, выговорил: "А как там Азиль?" "С ней всё хорошо", утешил его Кайден, "радость, что хоть здесь врать не надо". «Ее там никто не обижает?» «Ни в коем случае. Я сам за ней присматриваю». «Ах, Арган!» – поинтересовался Аман, видя, что господин первый маг не возражает против неудобных вопросов. «Кремировали», – коротко ответил Кайден. «Повелитель так и не простил его?» «Нет, просто не смог поднять. Что-то странное с ним произошло, непонятное». «А советник?» – еще осторожнее продолжил любопытный Аман. «А?» «Ну уж, его-то повелитель точно не простил, как ты думаешь?» «Так он правда был шпион?» «А что, вам что-то другое сказали?» – спохватился Кайден. «Да с ним странно получилось. Сначала его ловили с шумом и стрельбой, а потом вдруг объявили, что за особые заслуги повелитель его к себе приближает. Мутное дело получилось, вот я и спросил, что там за правду-то было». «Это, наверное, для местных объявили, чтобы не взбунтовались вдруг». И вы не болтайте. Лучше скажите мне, где сейчас Хума. А это кто? Ученик мастера ступени, которого он с собой привёз. Надо ж его домой забрать, доучиться. А, он так и живёт в доме советника со своим местным приятелем. Про них все забыли, а они, рада не бось. Думаю, он будет ещё более рад вернуться домой. А теперь расскажите-ка мне вы, что тут делается, какие новости, о чём слухи ходят и тому подобное. Надо же мне хоть примерно знать, чем будет заниматься наместник, которого мне предстоит выбрать. Солдаты принялись наперебой рассказывать, а Кайдэн внимательно слушал, одновременно подхватывая соответствующие рассказам обрывки воспоминаний и прикидывал, где ему придётся ночевать, если первосвященник после ужина попытается дождаться его в столовой.